Глава 13. Илья шёл от заброшенного здания. Ничего важного, привычный ежедневный обход. И видел идущих к главному корпусу Марину и Дарко. Они вышли из автомобиля и медленно брели по дорожке под одним большим зонтом. Плечи Марины были опущены, даже рыжие волосы потускнели. Весь её облик выражал полнейшее отчаяние. Илья знал, куда они ездили, к мосту. Провожали очередную группу отъезжающих. Необходимости в этом не было, люди уезжали на автобусах, но Марине хотелось убедиться, что всё в порядке, а Дарко не мог оставить её одну. Вчера вечером и сегодня рано утром прошло два больших совещания. Решали, как быть, что делать. В группе из Сибири заболели больше половины детей. Во второй пермской симптомы появились у двоих ребят. В группе Нины все были здоровы, никаких проблем, кроме так и не появившегося сомового, который по-прежнему скрывался где-то. Больных изолировали в отдельное крыло, но пускать всё на самотёк было нельзя, и поэтому, связавшись, как они сказали, с компетентными органами, руководители сибирской группы решили, что им стоит вернуться в Россию. Нина тоже позвонила И её начальство решило, что причин прерывать отдых и лечение нет. Так что группа пока оставалась. Пермяки хотели вернуться, но Марина, Даниэль же расстроенная таким ходом событий, принялась уговаривать Оксану Юрьевну. За последние сутки заболевших не прибавилось, говорила директриса. И вообще, что это за болезнь такая? Врачи знать не знают. Никаких признаков инфекции, чистая психосоматика. Сон плохой, голова кружится, слабость. Это может быть самовнушение. Уедут те якобы заболевшие, и все остальные забудут. А скоро, говорят, и дожди прекратятся. Будет ли возможность лечиться у этих детей большой вопрос. Так стоит ли уезжать? Оксана Юрьевна позвонила в отдел образования, своему начальству, объяснила ситуацию и получила ответ. Прерывать лечение всей группы из-за двух человек нецелесообразно. Деньги уже перечислены. Чтобы вернуть средства, нужны более веские причины. В итоге группа осталась в Бадальской бане, а заболевшие дети, мальчик и девочка 12 лет, лежали в изоляторе. Вопросы с авиабилетами в Москву были улажены, и около полудня пришёл автобус, который должен был забрать отъезжающих. Позавчера уволился один из поваров, а также две медсестры, администратор и уборщица. Бадальская баня пустила на глазах, и Илье снова пришли на ум пригрезившиеся на днях слова покойной жены: "Беги, уезжай". Иногда ему казалось, что так и нужно поступить, но потом это выглядело просто глупо, поэтому он остался. "Уехали? Всё в порядке?" спросил Илья, подходя к крыльцу одновременно с Даркой и Мариной и снимая с головы капюшон. "Уехали, но в порядке далеко не все". Бросила Марина и одарив Илью сердитым взглядом, словно он был виноват, прошла к дверям. Дарко и Илья остались на крыльце. Главврач закрыл зонт. Это выглядело так, словно чёрная птица сложила крылья. Что это с ней? спросил Илья. Да она уж вроде смирилась, что дети уехали. А тут на тебе. Звонит сейчас Маркович, доктор, ты его знаешь. И говорит, что они с женой, она тоже врач, уезжают. Берут расчёт. Она их и так уговаривает. И этот, мол, что случилось-то? А он ничего толком не говорит, требует вернуть документы, хотят уехать сегодня, сейчас же. Дарко достал сигареты, прикурил. Илья чувствовал, что это ещё не конец истории. Так и оказалось. И ладно бы только Марковичи. Марина перед отъездом зашла в кабинет, а там пачка заявлений на увольнение. Чуть не половина персонала, большая часть из наших местных. Да что там. Он сделал глубокую затяжку. Кроме меня, почти все из нашего посёлка сказали, что завтра не придут. Магазин в главном корпусе и кафе уже не работают. Сам знаешь. Всё тут рушится. А ведь часть отдыхающих ещё здесь, Марина уговорила. Кто будет их обслуживать? Чёрт возьми. Не иначе, он, рогатый Дарко посмотрел в сторону заброшенного здания. «Народ разбегается. Милица постаралась или еще что. Никто не хочет оставаться, хотя десятилетиями тут работали. А вот поди ж ты, обычное суеверие сбило с толку». «Ты уверен?» Вдруг быстро спросил Илья, не успев задуматься, стоило ли открывать рот. «Прошу прощения?» «Не понял Дарко. Уверен, что это пустые суеверия». Главврач смотрел на хмурившись, будто желая понять, не разыгрывают ли его. Мы же с тобой взрослые, образованные люди, проговорил он после небольшой паузы. 21 век. О чём ты вообще? Но за этим тоном, слегка приправленным агрессией, Илья отчётливо услышал смятение, и Дарко понял, что друг уловил его настроение. Это, кажется, смутило его, и он поспешно проговорил, что ему срочно нужно в лабораторию. Заходи вечерком ко мне, предложил он и умчался прочь. Илья, закончив свои дела, так и сделал. Персонал уже расходился, кто-то по всей видимости, не собираясь больше возвращаться. Илья шёл по коридору в кабинет к Дарко, чтобы припереть его к стенке и заставить сказать, что он на самом деле думает по поводу всей этой ситуации. Пусть это ничему не поможет и ни на что не повлияет. Но Илье не нравилось чувствовать, что его дурят. Кабинет был открыт, но глава врача внутри не оказалось. Это было обычным делом. Дарко постоянно убегал куда-то, даже не подумав запереть дверь. Илья вошёл внутрь, собираясь заварить им кофе, но не успел взять в руки джезву, как зазвонил стоящий на столе телефон. Не внутренний, а городской. Илья колебался, стоит ли брать трубку. Но в итоге, решив, что это может быть нечто важное, всё же ответил. Доктор Дарко? проговорил взволнованный женский голос на том конце провода. Он вышел. Меня зовут Илья Соболев. Я Не трудитесь, я знаю, кто вы. Это милиция. Пару секунд Илья соображал, что за милиция, а когда понял, спросил: Вы сможете подождать несколько минут? Я постараюсь его найти. Женщина поколебалась, а потом ответила вопросом: «Вы ведь друзья?» «Думаю, да», — ответил слегка удивленный таким поворотом Илья. «Знаете его электронную почту? Можете продиктовать?» «Да, да, я знакома с компьютерными технологиями», — милица усмехнулась. «А то вы ведь, наверное, решили, что я городская сумасшедшая, вернее сказать, сельская». «Что вы, я ничего подобного?» «Да ладно вам, я отлично знаю, как мое поведение выглядело со стороны». Ну что поделать, если истина порой так иррациональна, она не должна быть такой, как нам хочется, вы не думаете? Истина такова, какова она есть. И какова же? Милица помедлила, вероятно, решая, есть ли в словах собеседника издёвка, и не уловив её, ответила: Не всё, что происходит, можно объяснить с точки зрения науки. его вовсе не потому, что это антинаучно, а потому что наука ещё не сумела дать объяснение всему, что нас окружает. Продиктуйте электронный адрес, будьте любезны. Необходимо, чтобы он срочно прочёл кое-что. Простите, не помню его электронку, но вы можете выслать мне. Будьте уверены, я всё передам Дарко, и Илья решился произнести это вслух. И поверьте, я отношусь к вашим словам со всей серьёзностью. Что ж, хорошо. Сразу согласилась она. Записываю. Илья продиктовал буквы и цифры. Я сейчас отправлю вам копии архивных документов: выдержки из писем, дневниковые записи, нечто вроде служебных докладных записок. Сами всё увидите. Они относятся к XVII веку. Я получила их из музея в Ужице. Поверьте, это было нелегко, но для меня сделали исключение. «В конце концов, это же я их в свое время отыскала». «Да, я знаю, Дарку говорил мне, вы сейчас там?» «Нет, в Пожаровце. У меня здесь двоюродная сестра, тоже одинокая, как и я. Поживем пока вместе, а там видно будет». Милица невесело усмехнулась. «Это же почти у самой восточной границы страны, далеко от Бадальской бани», заметил Илья. «Верно, можно сказать, на другом конце Сербии», подтвердила Милица. Только если все начнет распространяться, дело пойдет очень быстро. В современном мире, с его средствами передвижения и полным отрицанием всего, что не укладывается в логические рамки, Черный Хозяин добьется своего в два счета. Мы оглянуться не успеем, как вся Восточная Европа будет охвачена эпидемией, а вслед за нею и весь мир. Черный Хозяин? В реке Лакос, порождение сатаны, его уродливое дитя и бессмертный воин. Простите, я Прочтите обо всём сами. Я уже отправила записи. Можете проверять почту. Прервала его Милица. Так вы гораздо лучше всё поймёте. Письмо пришло? Илья открыл почту на компьютере Дарко. Да, всё отлично. Сейчас распечатаю файл. Спасибо. Я запрашивала эти записи давно, ещё до отъезда, но мне их никак не хотели выдавать. То одна проблема появлялась, то другая. «А я думаю, просто считали, что я поднимаю слишком много шума, и с головой у меня не все в порядке». Она говорила об этом совершенно спокойно, даже деловито. «Слава богу, нашли знакомые, помогли. Лучше поздно, чем никогда. Надеюсь, время еще не упущено». Милица умолкла, и Илья понял, что она хочет задать какой-то вопрос, но не решается, быть может, из-за боязни услышать ответ. Принтер загудел, выплёвывая один лист бумаги за другим. "Я прочту всё, что вы прислали", сказал он, чтобы дать ей время собраться с мыслями. "Ещё ведь ничего не случилось", спросила Милица, и голос её зазвенел от напряжения. "Я постоянно слежу за новостями по телевизору, читаю газеты и статьи в интернете. Вроде бы ничего не было". Она говорила почти умоляюще, но Илья вынужден был разочаровать её. Сначала пропал один мальчик. Вернее, он здесь, в бане. Его постоянно видят на территории, но он не желает возвращаться в корпус. Очень странный ребёнок. Что ещё? деревянным голосом спросила женщина. Дети стали болеть. Больше 10 человек и слабость, головокружение, отсутствие аппетита, тошнота, нарушение сна, боязнь света, быстро перечислила милица. Илья не ответил. До этого и не требовалось. Вы должны пообещать мне одну вещь. Горячо проговорила женщина. Прочитайте то, что я послала вам, как можно скорее. Дайте прочесть Дарко, Марине, всем, кому только можно. Вы не должны дать этому распространиться. Нужно немедленно вывести из Бадальской бани всех, кто ещё здоров. С тем, у кого проявились симптомы, уже не помочь. Их нужно изолировать. Их ни в коем случае. Она осеклась. Вы меня слышите? Слышу, ответил Илья. Но боюсь, Уже поздно. В каком смысле? Больных детей сегодня отправили? Илья взглянул на часы. Сейчас они в аэропорту. Вылет с минуты на минуту. Нет, прошептала милица. Этого не может. Её голос оборвался. Илья испугался, что ей стало плохо, и стал звать женщину по имени. Но в трубке была тишина. Спустя мгновение Илья понял, что дело не в милице. На линии случились неполадки. Он метнулся к компьютеру и увидел, что значок интернета погас. Через минуту дверь кабинета распахнулась такой силой, что грохнула о стену. «Мост!» — закричал с порога Дарко. Он рухнул в реку, опоры сломались. «Мы отрезаны от мира», — почти спокойно подумал Илья. Взгляд его упал на листы бумаги, выпалшие из принтера. «Самое время понять, с чем нам придется иметь дело». И в этот момент... погаси свет